Часть вторая. Глава 19. Что-то пошло не так. «Даже не знаю, что и сказать», — мрачно произнес Рене Абьер, принимая из рук служанки стакан мятного джулепа. «А у меня такое бывает редко». «И, как я понимаю, глупо требовать от тебя каких-то объяснений, да?» «Ты прав. Вряд ли ты услышишь что-то внятное», — ответил Эдгар, мрачно разглядывая через окно улицу. И, если честно, я действительно не знаю, как все это объяснить рационально. Они беседовали в гостиной в доме на Рюгюар, и день уже близился к концу. Закатное солнце опустилось за верхушки пальм, длинные тени потянулись по дорожке к крыльцу, и вечерний бриз шевелил на окнах кисейные занавеси. Из кухни доносилась негромкая песня кухарки и умопомрачительный запах жаркого, И ничто не напоминало о произошедшем накануне, Эдгар знал, что Рене заезжал к нему пару раз в течение дня, но застать на месте смог только сейчас. По лицу месье Абьера было видно, что он зол, и у него масса вопросов, но отвечать на них Эдгару не хотелось, хотя и нужно было. «Вид у тебя, конечно», — Рене покачал головой, а вид у Эдгара был действительно так себе. И хотя, как ни странно, в драке ему даже не сломали нос, но ссадины на лице и сбитые костяшки пальцев свидетельствовали о том, что ему тоже досталось. Зато месье Обьер, в отличие от Эдгара, был свеж и бодр и, казалось, просто не мог усидеть на месте. «Не думал, что скажу такое, но, знаешь, все-таки Флер была права, когда говорила, что не стоит звать на помолвку твоего дядю Шарля», осторожно произнес Рене и отхлебнул из бокала, явно настраиваясь на серьезный разговор. «Так что ты будешь теперь делать?» «Вернее, не так. Я хотел спросить...» Что мы теперь будем делать? Ведь ты же, надеюсь, понимаешь, что после всего, что произошло на балу... Ты вообще представляешь, какое о тебе теперь сложится мнение в альбервильском обществе? Тебя не примут ни в одном доме после того, что ты устроил. Но этого следовало ожидать, — мрачно ответил Эдгар. Было бы странно обратное. И почему же ты так спокоен, позволь полюбопытствовать?» «Потому что дурное мнение альбервильского общества – это меньшее из моих проблем». Эдгар развернулся, прислоняясь к стене, и скрестил руки на груди. «Ах да, ты же разорвал помолвку с флёр!» – воскликнул Рене сделанным удивлением. «Но знаешь, тут я даже рад. Твоя же нитьба на ней изначально была дурной затеей». Банк Фрисонов отклонил мое предложение по снижению процентной ставки. Месье Лаваль, сам понимаешь, отказался помогать с поставкой тростника. Флёр обещала меня убить, а Бернаре выпотрошить жемчужину, как поросенка до последнего луи. И только чертов дядя Шарль сказал, что это был лучший бал в его жизни. Развел руками Эдгар, криво усмехнувшись. Ну, хоть кто-то остался доволен. Усмехнулся в ответ Рене. Кажется, таким странным способом я добился безоговорочного уважения дяди. Ответил Эдгар и покачал головой. Шарль даже забросил своих шлюх на Эспалан-дорушь. Клятвенно пообещал купить сегодня-завтра рабов и лично отвезти их на плантацию. И даже Григоару с Марселем надавала плеух и отправил домой. Так что есть и положительные моменты во всей этой истории. Ну, а теперь, когда масштабы разрушений ясны... Рене аккуратно отодвинул пустой стакан, встал и, подойдя к Эдгару, спросил, глядя ему прямо в глаза. «Может, ты объяснишь, за каким чертом ты прицепился к Бернаровой племяннице?» «Не начинай». «Нет уж, тебе придется меня выслушать. Потому что, когда я ввязался в ваше примирение с Бернарами, я был уверен в том, что ты разумный человек. И когда я говорил, что с твоим характером ты, безусловно, с ними поладишь, знаешь, что я имел в виду? Поладить это вовсе не приставать к их племяннице, будучи помолвленным, и не позорить ее перед всем городом. Не оскорблять Филиппа Бернара. И уж точно не бить морду сыну банкира, у которого ты просил рассрочки. Ты все испортил». «Черт возьми, Эдгар, да что на тебя нашло?» Воскликнул Рене зло. «Ты не поймешь. Рене и правда не поймет, если сам Эдгар себя не понимает. И у него нет объяснения тому, что произошло вчера. Как случилось, что в одно мгновение ему стало невыносимо мысль о том, чтобы прожить жизнь без этой девушки? И почему помолвка с Флёр стала душить его, словно удавка, словно теплая одежда в жаркий день, вызывая только одно желание – содрать ее с себя и освободиться. И он так и сделал. Подошел к Флоре и сказал, что расторгает помолвку. А вот теперь… Он только что вернулся от Бенье и от новостей, что принес ему усердный сыщик, все внутри у Эдгара жгло, как каленым железом. Никогда он еще не испытывал такой странной смеси чувств – тоски, жажды, отчаяния и злости. И он не знал, что ему теперь делать. Они снова встретились в мужском клубе, где Бенье любил проводить сиесту, и в этот раз сыщик сразу перешел к фактам. «Месье Дюран, что ж, у меня для вас есть новости и по вашему отцу, и по той девушке, о которой вы меня спрашивали». «Летиция Бернар, она племянница Гатии Бернара, это я и так уже знаю». Нетерпеливо перебил его Эдгар. «Боюсь, вы не совсем правы, месье Дюран», – аккуратно поправил его сыщик. «Эта девушка кто угодно, но только не племянница Гатии Бернара». «Вот, полюбуйтесь!» Он вытащил из кожаного портфеля газету и положил ее перед Эдгаром. «Это Мурсоинский экспресс. Видите заголовок? Антуан Марье, убийца и казнократ? И что?» — удивился Эдгар. «Сегодня я говорил с тем самым сыщиком, Марисом Жеромом. Он, кстати, как раз вернулся из Старого Света и поведал мне прелюбопытную историю. И эту газету, кстати, мне дал тоже он. Так вот...» Та, кто выдает себя за Летицию Бернар, вовсе даже не она. Это женщина-жена Антуана Марье, вернее, теперь уже вдова и преступница, которую разыскивают в Марсуэне. Подозревают, что она прячет украденные Антуаном Марье деньги. И никакая она не племянница Бернара, а просто мошенница, которая, перехватив письмо Анри Бернара, решила выдать себя за нее. На руку ей сыграло то, что Бернары никогда не видели настоящую Летицию и приняли все за чистую монету. Мариз Жером приехал накануне и сразу направился к Бернарам. И как только обман открылся, эта уже летица тут же сбежала. Только ее и видели. Я был сегодня у Бернаров и побеседовал с месье Гатье. «Сбежала? Как сбежала? Куда сбежала?» – перебил от Гарбенье. «Никто не знает. Исчезла прямо с бала, едва ее обман раскрылся». К счастью, это произошло внезапно, и она не успела обокрасть Бернаров. Возможно, у нее был сообщник. «Или сообщница. Вы так и не нашли Марию Лафаэт?» «Она пока не вернулась из столицы». Дальнейший рассказ сыщика Эдгар слушал с трудом. О бумагах и закладных отца и о том, кто такой месье Тревелье из Реюньона. «Шарлатанка. Мошенница. Все обман. Проклятье. Боже, какой же он глупец!» Его злило понимание того, что все оказалось именно так, как подсказывал ему здравый смысл с самого начала. На что он надеялся? В свете того, что он узнал от Бенье, события прошлого вечера выглядели и вовсе безумно. Что на него нашло? Одной глупой выходкой он перечеркнул все труды по спасению плантации. Он выставил себя идиотом, он... Эдгар вернулся домой, плеснул себе бурбона и принялся ходить по гостиной из угла в угол, думая о том, что же ему делать. но худшим наказанием было то, что он не знал, как ему избавиться от мысли о ней, от этого яда под названием Летиция Бернар, который тек по его венам. Ничто так не отравляло его душу, как осознание того, что он никогда ее больше не увидит. И в этом мгновенье он почти ненавидел ее, ненавидел и тосковал и не знал, как вырвать эту тоску из своего сердца. Но он должен ее забыть, забыть и жить дальше, и снова попытаться склеить все, что так опрометчиво разрушил вчера. «Послушай, Рене», — Эдгар посмотрел на друга, «я понимаю, что виноват перед тобой и что, наверное, моя просьба прозвучит сейчас безумно, но ты не можешь попытаться снова устроить мне встречу с Гатье Бернаром? Я хочу все исправить». «Может, тебя еще и с Флёр помирить?» — саркастично спросил Рене. «А может и помирить», — задумчиво ответил Эдгар.